глава 17 Тоди малыш загорелая худощавая блондинка закутанная в вошеломляющий ярко-синий саронг идеально подчеркивающий ее загар и золото волос появилась в тот момент когда тот провел Софи в просторную комнату которую назвал утренней столовой положив руки ему на плечи она расцеловала его в обе щеки с громким чмок-чмок рядом с тодом она казалась странно знакомой родственница «Тетя? Еще одна кузина?» Он не упоминал о старшей сестре. Это похоже на модель создания никак не могло быть его матерью. «Когда ты приехал, дорогой?» На лице женщины читалось неподдельное недоумение. Бред забрал тебя из аэропорта?» «Мы приехали на машине. Выехали очень рано. Прибыли с полчаса назад». Чопорная манера тода и несвойственная ему холодность заставили Софи напрячься. «На машине!» Блондинка закатила глаза, как будто ничего более странного в жизни не слышала. «В такое время года! Вы, наверное, выехали не свет, ни заря!» Она изящно содрогнулась. «Ну, только не говори об этом отцу, иначе разговором конца не будет!» Сказала она, поджав губы, на которые Софи вот уже минуту изо всех сил старалась не пялиться. В них было что-то не совсем правильное, но она не могла точно определить, что именно. Как будто они принадлежали другому человеку. Блондинка заметно встряхнулась, как будто внезапно заметила Софи, стоящую позади тода. «А это кто?» – спросила она, став вдруг воплощением лукавства и обаяния. Отступив в сторону, тот попытался успокоить Софи, приобняв за плечи. «Мама, это моя подруга, Софи!» «Софи, это моя мама, Селин!» «Мама?» От неподдельного удивления Софи открыла рот и вытаращила глаза. Это потрясающая женщина с изумительной фигурой в небрежно завязанном саронге поверх бикини, в солнечных очках Джеки О, примастившимися на ее белокурых волосах, была совсем не похожа на Матрону в духе Нэнси Рейган, которую нарисовала ее воображение. «Нет, вы выглядите слишком молодо. Боже мой, я думала, вы кузина или что-то в этом роде. Не можете же вы?» С ослепительной улыбкой мать Тодда повернулась к ней. «А вот ты вполне можешь стать моей новой лучшей подругой». Ты говоришь такие очаровательные комплименты. И ты англичанка. Какой чудный акцент. Откуда ты? Из Лондона. Обожаю Лондон. Мы всегда останавливаемся в Савое. Знаешь Савой? Софья ошеломленно кивнула, недоумевая, что означает это «Знаешь Савой». В смысле, ты там останавливалась или ты о нем слышала? Старомодный, но такой английский. Изумительно. Отец Тодда вечно хочет поселиться в Мариотт, потому что он старый друг Билла. Билла Мариотта. Она сделала паузу, чтобы перевести дух, а потом добавила. «И ты подруга тода Приподняв бровь и знойно понизив голос, она словно намекала на тысячу других вопросов. «Мы коллеги, мама, а Софи собиралась провести каникулы одна», отрезал тот не ответив на вопрос. «О, теперь в тоне блондинки звучало ледяное безразличие. Так ты тоже работаешь в этом журнальчике? На окладе?» Софи кивнула. Блондинка поджала странные губы, усиленно смахивая невидимую пылинку со своего саронга. Потом фыркнула. «А вот Тоду даже не обязательно там работать. Я думаю, он делает это, чтобы досадить своему отцу. Что, я полагаю, вполне веская причина». Тот промолчал, но, судя по выражению его лица, подобное мнение высказывалось не в первый раз. «Наверное, все наше поколение таково», сказала Софи с понимающей улыбкой, игнорируя слегка сварливый тон Селин. «Мой отец говорит то же самое». «Вот как!» Селин, казалось, смягчилась от быстрого кивка Софи. И тот одарил ее благодарной улыбкой. «Тогда, наверное, это фаза развития. Надеюсь, он ее перерастет. А теперь обустраивайся, чувствуй себя как дома. Покажи тут все нашей гостью, тот, А ты, Софи, если у тебя есть какие-либо особые пожелания к меню, сообщишь шеф-повару. Сегодня вечером мы ужинаем в малой столовой. Только члены семьи. Остальные гости прилетят завтра. И тогда у нас будет полный дом». «На банкете в субботу вечером вечернее платье. тот ты привез с собой смокинг?» «Конечно». Из ниоткуда появилась маленькая филиппинка и стала терпеливо ждать, когда Силин обратит на нее внимание. «А, это моя экономка. Махалия. Если тебе что-нибудь понадобится, Махалия все уладит». Глаза филиппинки радостно загорелись. «Добро пожаловать, мистер тот Привет, ма. Как дела?» тот крепко обнял крошечную женщину и легко оторвал от пола. Ее строгое лицо расслабилось, и она захихикала. «Тот, право же!» Софи с облегчением заметила, что Селин укоряет сына только на словах. «Ну, правда. Вечно она зарничает. От всех остальных Махалия требует строгой дисциплины. Ума не приложу, за что она его так любит». Махалия хихикнула, а когда тот отпустил ее на землю, ущипнула его за щеку. «Он такой красивый, Си!» «Шеф-повар послал сказать, что хочет, чтобы ты попробовала карпаччо из говядины. А еще тебе нужно решить, какой хрусталь выставлять на завтра – лалик или бакарра?» Миниатюрная женщина уперла руки в бока. «Мне нужно принять решение сегодня, миледи. Я думала о Сваровске». «О, нет!» – взвизнула Махалия и замахала на нее обеими руками. «Слишком пошло. Ни на что не годится. Она тут всем командует», – сказала Селина. «И я жить без нее не могу. Увидимся позже». И они ушли. Белокурая голова Селин клонилась к темной головке Филиппинки, беседуя о Хрустале к ужину. Тот посмотрел им вслед с задумчивой улыбкой. Вот они, Ротвеллер и Пекинес. А ведь знаешь, они лучшие подруги. Вот как. Да, когда дома никого нет, мама все время проводит на кухне с Махалией. Сплетничает, пьет кофе и смотрит повторы девочек Гилмора. И Ривердейла. Сама она в таком никогда не признается. И если бы услышала, что я это сказал, то отрезала бы мне язык. Это так мило, хотя звучит знакомо. Софи подумала о своих родителях и о том, как они познакомились. Повесть о том, как ее отец искал убежище на кухне, путаясь под ногами у своей новой экономки в фелстон холли после того, как его бывшая жена отказалась освободить дом, был одним из любимых рассказов Софи. Хм, мило не то слово, которое ассоциируется у меня с матерью. Она такая гламурная. Софи разгладила свое льняное платье, беспокоясь Вдруг ему чересчур уж повседневная. Даже в саронге Селин выглядела на миллион долларов, а тот подергал складку этого самого платья, наброшенного поверх купальника. «Не беспокойся, ты всегда выглядишь роскошно. Пойдем, покажу тебе дом». «Хочешь искупаться?» – спросил тот. «Не уверена, что решусь», – ответила Софи, оглядывая пространство вокруг бассейна. Последнюю остановку в гранд-туре, который был поистине грандиозным. «Здесь так... тихо». Она едва не сказала идеально. Деревянный настил окружал длинный прямоугольный бассейн, выложенный темно-синей плиткой, в которой сверкали волны мерцающей мозаики. Шезлонги из выбеленного ротанга с бело-синими подушками были выставлены на одну высоту и расположены попарно, по обе стороны маленького столика, между каждой парой по зонту в тон. Свернутые в рулон темно-синие полотенца лежали ровно на двух третьях каждого шезлонга, А на каждом столике стоял маленький горшочек с ярко-красной геранью. «Тут чудесно!» – сказала Софи, не желая показаться неблагодарной, что ей предложили, но она не хочет быть первой, кто потревожит хотя бы одно аккуратно сложенное полотенце. Оставит что-то на шезлонге, положит на столик очки и крем от солнца. Нельзя было отрицать, что Дон великолепен и поистине роскошен. Любое прилагательное в превосходной степени было бы уместно. Вот только ощущение тут было – «Ни как дома. Все поставлено или положено, ничего не оставлено в попыхах, не брошено случайно или небрежно. Даже семейные фотографии, сплошь парадные, выстроились в серебряных рамках на рояле шеренгами, которые говорили скорее о военной точности, чем о семейной гордости». Внезапно Софи поймала себя на том, что прикусила губу, и по слегка насмешливому выражению лица Тодда поняла, что все ее мысли ясно читаются у нее на лице. «Пойдем, познакомишься с моим братом». Схватив ее за руку, он потянул ее в заднюю часть дома, по коридору, который она не заметила раньше. Неудивительно, что эта комната пряталась на задах. Ведь тут стоял потрёпанный кожаный диван, высилась стопа видеоигр и огромный телевизор с широким экраном. Тут все казалось комфортным, слегка потертым, и сама комната больше походила на семейную берлогу. На краю дивана сидел, сгорбившись, над консолью управления, мальчик лет тринадцати, полностью сосредоточившейся на экране, по которому носились верхом на крылатых драконах эльфы с длинными луками. Софи смутно помнила, что их зовут Лерфолк. И вели битву с инопланетными существами, которые имели явное сходство с летающими выдрами. «Привет, приятель!» – окликнул тот Голова мальчика резко повернулась, и он вскочил, отбросив панель управления. тот «Марти!» – в тон ему ответил тот и тоже возбужденно замахал брату. Мальчик едва не бросился ему в объятие, но остановился, заметив Софи. Его не по росту длинные руки неуклюже повисли. «Привет», — пробормотал он, — «ты вернулся». Проигнорировав эту внезапную потерю энтузиазма, тот заключил брата в объятие. Потер костяшками пальцев макушку мальчика, пока Марти не начал извиваться и играючи отбиваться. «Как ты, приятель?» «Выше мамы!» Марти задиристо вздернул подбородок что резко контрастировало с его худощавым тельцем и птичьими плечами. «Знакомься, это моя подруга, Софи. Мой младший брат Марти». Марти хмуро посмотрел на брата и небрежно кивнул Софи. Но она подумала, что его выдают сжавшиеся губы. «Привет, Марти. Отличная игра». Она кивнула в сторону экрана. Плечи Марти приподнялись. «Ты играешь?» Она улыбнулась его внезапному рвению. «Обо мне так поговаривали» сказала она с самоуничижительной ухмылкой. «Сыграем?» «Только не сейчас», сказал тот. Когда Марти начал отворачиваться и в его глазах промелькнуло разочарование, Софи поспешила вмешаться. «Конечно!» Она решительно шагнула к дивану, уже собираясь устроиться. «Но только в том случае, если буду Суэрогард и получу рейтинг 9 драконьих призраков!» Она рассмеялась на пораженный взгляд тода Зато Марти тут же оживился, потирая руки. И протянул ей вторую панель управления. «Круто! Ты в деле!» Потом он оглянулся на старшего брата. «Тот?» И не успел тот ответить, как Марти уже нашарил под диваном и третий пульт. «А какого черта?» Тот улыбнулся Марти. «Я-то об этой игре даже не слышал. но учитывая, что против меня маленький чувак и англичанка, победа, похоже, будет за мной». Софи подмигнула Марти. «Я думаю, нам с тобой надо преподать ему урок. Это война». «Это война», — повторил Марти, и они с Софи соприкоснулись кулаками. Сердце у Софи защемило от того, как легко он принял ее. А тот, поверх его головы с теплой улыбкой, произнес одними губами «Спасибо». Полчаса спустя тот взмолился, что ему нужен перерыв. «Серьезно, вы, ребята, монстры! Так вдвоем на меня набросились!» «А чего ты ожидал?» — вопросила Софи, немедленно наклонив голову и подтолкнув Марти локтем да братан мы с софи тебя сделали софи жульничала со смехом парировал тот ни в чем же я жульничала с наигранным возмущением спросила софи ты не говорила что умеешь играть ты не спрашивал да тот ты не спрашивал эхом повторил марти тот закатил глаза а как ты узнала что в шахте злые фейри еще до того как ты туда попала да на самом деле это было довольно круто от восхищения Марти софи улыбнулась И то, как надо совершить набег на змеиное гнездо, чтобы достать еще стрелы. Это обновление вышло всего два дня назад. Вот уж не думал, что ты геймер». Недоумение тода заставило ее поднять брови и озорно ухмыльнуться им обоим. «Ну...» Она замолчала, не в силах скрыть ликования. «Ну, может, у меня была кое-какая инсайдерская инфа?» «Превьюшная версия?» Спросил Марти, широко раскрыв глаза. «Даже лучше. Я присутствовала при рождении игры». «Я знаю Конрад Уэлш». У Марти отвисла челюсть, а глаза стали как блюдца. Зато у Тодда вид сделался совершенно озадаченный. «Мне следует знать, кто это». «Он... о... он...» – заикался Марти. «Он... ну, на самом деле, она разработчик игры и довольно известный». На это Марти энергично закивал. «Она в Лондоне живет со мной по соседству». Тут Марти яростно заморгал, и схватился за грудь, как будто задыхается от волнения. Она... ну, называть ее подругой было бы преувеличением. Конрад-одиночка, у нее нет друзей. Вернее, она не знает, что с ними делать. Софи часто думала о Конне, как о бездомном котенке, который к ней приблудился. Соседка редко отрывалась от экрана компьютера, чтобы побеспокоиться о таких вещах, как поход в супермаркет. Поэтому Софи стала регулярно навещать ее с сумками продуктов. Точно нищую пожилую соседку а не социально неадаптированную 23-летнюю девушку, у которой денег столько, что она не знает, куда их девать. Меня затащили тестировать игру. Кони немного... Она не пускает к себе в квартиру чужих и не позволяет играм покинуть квартиру, пока не будет ими совершенно довольна. Поэтому вышло, что либо я, либо никто. Марти почти отдышался. «Серьезная непруха», — выдохнул он, и его благоговение продержалось еще несколько минут, пока он засыпал Софи вопросами. К большому и безмолвному удивлению Тодда. Наконец, на игровом фронте Марти выдохся. «Пойдем кататься на доске». «Конечно», — сказал тот «Умираю, хочу на пляж».